Глава двадцать четвертая Главу клана Домаяти словно чем-то тяжелым по голове приложили. Вечный род. Вот уж чего он не ожидал от своих кровных врагов, так именно этого. Мальчишка Раджат непрост. Это главе клана Домаяти стало ясно еще после первой встречи с ним у императора, но что бы настолько? Домаяти буквально по грани прошли. Император и в целом-то очень настороженно относился к уничтожению магических родов. А уж за вечный род стер бы в порошок, причем весь клан. И плевать ему было бы, что остальные роды клана тут ни при чем. Так, а почему тогда все молчали? Ладно, мальчишка Раджат, помелькнувший на его лице гримасе, глава клана Домаяти догадался, что своим объявлением император ему какие-то планы поломал. Но сам император... Если бы император знал, что Раджат — вечный род, военную агрессию Домаяти он пресек бы в зародыше. Выходит, император не знал. И даже тогда, на той встрече в его кабинете, не знал, а давно ли вообще Раджат стал вечным родом в таком случае. Или мальчишка и есть весь род сейчас. А не сам ли Дамаяти поспособствовал этому, уничтожив большую часть его родичей? Глава клана только усмехнулся. Это была бы очень злая ирония судьбы. Фактически своими руками сделать род своих кровных врагов вечным. С другой стороны, мальчишка Раджат очень ариано нацелен на примирение. Теперь этим однозначно стоит воспользоваться. И именно сейчас отличный шанс не только вывести свой клан из-под новейшего карающего меча императора, но и привязать к себе вечный род. Судя по возне Лакшти, он намерен подмять под себя всех, до кого дотянется, и Раджат — одна из первых целей в его списке. Не зря же именно этих студентов собирали Лакшти и Сидхарт сразу после проявления древней магии на турнире. А мальчишка Раджат не из тех, кого можно продавить, и значит, ему понадобятся союзники. Что может сплотить союз крепче родственных уз? Да ничего. Конечно, женить его на своих дочерях сейчас захотят многие древние роды. Однако вся эта махина аристократического этикета до безобразия неповоротлива. В обычных обстоятельствах о помолвке до полугода могут договариваться. Столько времени у Раджат попросту нет. А Дамаяти готовы действовать прямо сейчас. И авансом до объявления помолвки в том числе. Мальчишка это, наверняка, оценит. Да, надо подумать, кого из девочек клана ему можно предложить. На этот раз неофициальный прием в парке академии оказался намного более напряженным для меня. Уже хотя бы потому, что внимание в мой адрес стало на порядок больше. Я не успела десяти шагов вглубь территории приема сделать как ко мне подошли первые аристократы. Вероятно, по случайному совпадению это оказался один из самых интересных для меня родов. Не в смысле выгоды и планов, нет. Просто лично мне было любопытно на них вблизи посмотреть. Дхармотара, Те самые, у которых общеизвестная и очень удачная для боя шакти в виде кратковременного ослепления противника. Магов девятого ранга в стране всего шестеро. До сегодняшнего дня я был знаком только с ректором, Риберой Мехта. Вот сейчас я вживую увидел еще одного. Рандджит дхармотара глава древнего рода Дхармоттара. Его младший сын дошел до полуфинала, поэтому повод познакомиться и поздравить их у меня был. Все-таки даже такой результат для первокурсника был более чем солидным. Поговорив с отцом и сыном Тара, я двинулся дальше. Следующими со мной захотели поговорить представители рода Капила. Старый род, имеющий за спиной около тысяч лет истории, довольно крепкий и многочисленный. Ничего особенного. Примечателен был только состав их делегации: родители и дочь, студентка академии. Девочка дошла до 1/8 финала, Если я правильно помню турнирную сетку. Никаких намеков при первом знакомстве, разумеется, не было. Слишком рано. Однако и мать, и дочь смотрели на меня с характерным оценивающим интересом. Так и хотелось поежиться под такими взглядами. А дальше таких семей с дочерьми становилось только больше. Когда у меня был выбор, я старался подойти к группам, у которых были сыновья. Но совсем уж откровенно бегать от потенциальных невест все же было нельзя. Приходилось знакомиться и вежливо общаться. Прошел едва ли час, а мне казалось, что я уже вечность тут. Не было, кажется, ни минуты тишины, я постоянно с кем-то разговаривал. Не было времени даже задуматься, с какой стати моя скромная фигура вызвало настолько всеобъемлющий интерес. В какой-то момент среди всей этой круговерти я заметил императора. Подходить к нему мне было не по статусу, поэтому я просто скользнул по нему взглядом и хотел было отвернуться. Однако император перехватил мой взгляд и глазами указал на место подле себя. «Приглашение на аудиенцию?» Вот так, при всем цвете аристократического общества? Не к добру это. Или я уже параноиком становлюсь? Впрочем, выбора у меня не было. Вежливо попрощавшись с очередными новыми знакомыми, я направился в сторону императора. Подходить сразу было бы невежливо по отношению к остальным, ожидающим своей очереди. Так что я зашел слегка по дуге. Аристократы не ждали на месте, они закрутили вокруг императора своеобразную карусель. Вроде как просто прогуливались неподалеку. При этом очередность среди них была четко видна. Я, собственно, собирался пристроиться в хвост этой очереди, но, к моему удивлению, передо мной расступились практически все. Нет, я определенно чего-то не понимаю. Победитель турнира — это ни о чем. Если на мерки моей настоящей Родины переводить, это юношеское первенство страны. Неплохо, конечно, но, мягко говоря, недостаточно. Неужели Вечный Род дает настолько огромное повышение статуса? Буквально минут через пять император небрежно махнул головой, и я подошел к нему. «Ваше Величество», — слегка поклонился я, «Благодарю за подарок, я изумлен вашей щедростью». Пользуйся на здоровье», — отмахнулся император. «Ты хоть понял, зачем я это сделал?» У меня появилось странное ощущение, что мы говорим о разных подарках. Я имел в виду императорский приз за турнир, а он, похоже, что-то другое. И хотелось бы мне уточнить, что именно, но нельзя. «Нет, ваше величество», — честно признался я. «Сколько ты знаешь вечных родов?» — поинтересовался император. «Три, не считая моего», — ответил я. «А магов девятого ранга?» «Лично знаком только с двумя», — нейтрально ответил я. Не признаваться же, что я до сих пор не поинтересовался их личностями. Я и том, что Дхармутара, маг девятого ранга, узнал только, увидев его лично. Такой магический резерв просто невозможно не заметить в собеседнике. Однако император сходу считал подтексты и снисходительно хмыкнул. — Плохо тебя учили. — Ладно, этот конкретный пробел в твоем образовании я устраню. — Мой сын — наследник трона, мака девятого ранга. — Это, надеюсь, ты знал? Я молча кивнул. — Такую информацию при всем желании не пропустишь, живя в этой стране. — Уриан Лакшти имеет девятый ранг, — продолжил император. — Он давно старик, намного старше меня. Уже почти не выходит из дома. — Маулави Махападма, тоже маг девятого ранга. Догадываешься, к чему я клоню? Я неопределенно покачал головой. — Догадываюсь, конечно, но хотелось бы конкретики. Да, я наглею. Но это не та информация, которую можно принять на основании собственных догадок. — Ладно, три рода — это маловато для статистики, — едва заметно улыбнулся император. — Дхармот Тара — тоже вечный род. И с их главой магом девятого ранга я познакомился буквально час назад. Четыре из шести магов девятого ранга — выходцы из вечных родов. Да уж, более чем однозначная картина вырисовывается. — Ты правильно мыслишь, — кивнул император. Вечные роды — это очень сильная кровь, намного сильнее любого простого древнего рода. Вечные — достояние страны. Объявив о твоем статусе, я дал тебе уникальный шанс. Благодарю, Ваше Величество, склонил голову я. За для ясности, что я сам думаю по этому поводу. Сейчас мое дело просто слушать и благодарить. Любое другое поведение на глазах стольких аристократов обернется против меня. А скажи ко мне, шахар, на каком ранге полноцветный маг заменит мне мага девятого ранга? Я встретил испытующий взгляд императора и понял, что скрываться уже бессмысленно. Ему не нужно подтверждение, что я полноцветный маг. Он просто требует информацию в ответ на ту, которую дал мне. На седьмом, ответил я. По губам императора скользнула довольная улыбка. «Еще четыре сильнейших мага в перспективе ближайших десяти лет», — произнес он. «Неплохо, неплохо. Порадовал ты, старика!» — я молча склонил голову. «Беги! Тебя уже потенциальные невесты заждались!» — бросив взгляд за мою спину, хмыкнул он. «И только посмей упустить свой шанс!» Я поклонился и отошел от императора, освобождая место следующему ожидающему аудиенции. Круговерть знакомств завертелась снова. Я едва заметно переводил дух, когда в очередной компании была не дочь, а сын. Справедливости ради, их было ничуть не меньше. Магов вообще примерно поровну среди мужчин и женщин. Но и девочек мне представляли немало. Я смотрел на очередную девушку-аристократку и медленно осознавал, что рано или поздно мне все-таки придется сделать выбор. Вполне возможно, моей второй женой станет именно эта девушка. Или любая другая из тех, кого мне представили сегодня. Честно сказать, я слабо себе представляю семью с несколькими женами. В моем мире такое было нормой только для аристократов. Мы стали аристократами, когда мне было уже за тридцать. Я там и первый раз-то жениться не успел. Невеста у меня была, очень похожа на Андану, кстати. А свадьбу еще только планировали. Собственно, здесь я практически в той же ситуации. У меня есть невеста, и та еще только предполагаемая. Дальше в этом смысле я в будущее как-то не заглядывал. И я до сих пор просто не представляю, как мои жены будут уживаться. Я надеюсь, мое участие в их отношениях между собой будет минимальным. Правда, это только при условии, что я изначально сделаю нормальный выбор. А как его сделать? Одно дело — политическая необходимость или потребность в связях для рода. Только этого ведь мало. Жить-то мне с ними, а не с их родичами. «Андану я знаю, мы уже не первую декаду живем в одном доме. У нее было время проявить себя, а у меня понаблюдать за ней. С остальными такой финт не пройдет. Держать маску умеют все аристократы. Я в жизни не угадаю, какой дьяволенок скрывается за симпатичной мордашкой, если буду общаться с потенциальными женами только на приемах. Впрочем, ладно, это проблема не сегодняшнего дня. Пока я не объявлю официально о помолвке с Анданой, даже думать на тему других потенциальных жен не буду. Хотя бы потому, что такой выбор первой жены оскорбит многие древние роды. И половина тех, кто готов договариваться со мной сейчас, попросту самоустранится. А вот после помолвки, а лучше даже свадьбы с Анданой, уже можно будет рассматривать тех, кто будет по-прежнему хотеть со мной породниться. «Господин Раджат», — передо мной остановилась очередная взрослая пара с юной дочерью. «Позвольте представиться. Рикар Бхаскара — это моя жена Лирада и дочь Джина». «Господин Бхаскара, госпожа Бхаскара, Бхаскара Джи», — кивнул я им всем по очереди. Мужчина был обычным породистым аристократом в светло-сером деловом костюме, который на этом приеме ничем особенно не выделялся. Его жена красовалась в серо-красном саре с черными геометрическими узорами, которые ей удивительно шло. А их дочь, в отличие от большинства девушек, с которыми меня сегодня познакомили, смотрела на меня с почти детским любопытством. Да только я помнил эту фамилию. Бхаскара — это третий род в союзе Лакшти-Сидхарт. И девочке, соответственно, не шестнадцать лет на самом деле. Она взрослый мак из моего мира. «Очень рад знакомству с вами, господин Раджат», — нейтрально улыбнулся Рикар. «Дочь внимательно следила за турниром и много о вас рассказывала». Джина привлекла мое внимание каким-то легким жестом. Волосы поправила вроде. И когда я перевел взгляд на нее, то прочитал по губам. Через полчаса у арены. Очень интересно. Я согласно прикрыл глаза и вновь посмотрел на ее старших родичей. Мы поговорили еще пару минут. Бахаскара поздравили меня с победой и поинтересовались планами на будущее. Я отвесил пару комплиментов Джине, которая в 16 лет смогла войти в основу древнего рода. Ничего выдающегося обычный светский диалог, в котором новые люди присматриваются друг к другу. Вежливо попрощавшись с семьей Бхаскара, я начал смещаться к выходу из парка. Не быстро, но явно. Этот неофициальный прием длился уже довольно долго. Многие аристократы то и дело уходили и возвращались. Легко списать такое на естественные нужды. Через 25 минут я был около входа на арену. Местный колизей уже стоял темный и мрачный. До следующего турнира, я так понимаю, здесь больше никто и не появится. Джина вынырнула из-за угла буквально через пару минут. «Привет, Шахар!» Легко и естественно кивнула она, как будто мы были знакомы многие годы. «Ничего, что я по имени?» «Конечно, Джина», — отозвался я боюсь другой случай мне представиться не скоро загадочно улыбнулась она поэтому